Облегчение от мысли, что он умер, а я остался жив, продолжалось довольно долго, но затем, как всегда случается с человеческой натурой, простая благодарность за существование переросла в досаду, что обстоятельства не сложились получше. Он упал хребтом на меня, его туша лежала поперек моих ног, придавив колени, и выбраться из-под него оказалось невозможным. Левая лодыжка, по ощущениям сломанная, пронзительно протестовала против всякой попытки двинуться. Я не мог поднять руку по той же причине. Острая боль в груди превращала каждый вздох в мучение и кашель в пытку. И только одно вышло удачно, если так можно выразиться. Я лежал на спине, а не лицом в солому. Время тянулось долго, время текло медленно. Под придавившей меня тяжестью ноги постепенно полностью онемели, и вся боль целиком сосредоточилась в левой руке, которая казалась размаженной в дребезги. Однако я смутно различал ее, лежащую рядом. Обычного вида рука, из-под рукава темного свитера слегка виднеется белая манжета, кисть с аккуратными ногтями, золотые часы на запястье. Физический дискомфорт на время перестал занимать мои мысли, но в результате в голову полезли воспоминания и вопросы, и среди них самый важный и самый безотлагательный. Что будет делать Кальдер, когда вернется и обнаружит, что я жив? Он этого не ожидает. В самом деле нельзя же ожидать, что кто-нибудь может выжить, будучи заперт со взбесившейся лошадью. Фактически... Я оказался баловнем судьбы. Я припомнил, как кальдер угостил коня яблоком. Потом я боролся с падающими стенами, пытаясь подняться. Дал яблоко таким привычным жестом и потрепал коня по шее. Я припомнил, как кальдер говорил в мое первое посещение, что дает лошадям лекарство в яблоках с удаленной сердцевиной. Но на сей раз там было не лекарство — а что-то совсем другое. На этот раз снадобье вызвало безумие, превратило обыкновенного подкованного коня в машину для убийства. Что он сказал, когда увидел, что я пришел в чувство? Эти странные слова. «Я думал, ты отключился. Я думал, ты не узнаешь. И потом еще. Хотел бы я стукнуть тебя посильнее, но, похоже, хватит и этого». А еще он сказал, что сожалеет, и лучше бы я не приходил. Ему не требовалось, чтобы я осознавал, как лошадь убивает меня. Ему совершенно не требовалось, чтобы я видел и слышал, и страдал перед смертью. Но все-таки, когда он увидел, что я пришел в себя, это его не остановило, и он дал коню яблоко, хотя знал теперь, что я буду видеть, буду слышать, буду страдать. Жеребец задачу не выполнил. Когда Кальдер вернется, ему предстоит восполнить упущенное, ясно как день. При этой мысли я вновь попытался высвободить ноги, хотя вряд ли это особенно помогло бы, даже если бы получилось. Но это было лишь повторение прежней пытки, поскольку нечувствительность казалась временной. Я печально констатировал, что выволакивать сломанную ногу из-под лошади — развлечение отнюдь неприятное и фактически, учитывая состояние прочих частей тела, несуществимое. Я прежде никогда не ломал костей, даже катаясь на горных лыжах. Я никогда не получал ушибов, кроме быстропроходящих детских синяков. Никогда не лежал в больнице. Никогда не попадал на операционный стол. Никогда не засыпал под анестезией. Все 34 года я был совершенно здоров. И, не считая ветрянки и тому подобного, ничем не болел. У меня даже зубы никогда не болели. Я никак не был подготовлен к стремительному натиску такой боли. Я не был уверен вообще, смогу ли ее перенести. Я знал одно — Когда я пытаюсь освободить лодыжку, протестует все тело до того, что из глаз брыжут настоящие слезы, и не имеет значения моя теоретическая решимость. Все равно никакая сила не заставит меня продолжать. Я подумал, а может, я трус. Даже если так, меня это не заботило. Я лежал постепенно коченее, мне становилось все холодней, все хуже. И я уже начал завидовать лошади, которая не испытывала ничего. Где-то вверху начали светлеть очертания окна, знаменуя приближение нового дня. Суббота, 2 июня. Кальдер вернется и закончит начатое. И самый мудрый патологоанатом не сможет поклясться, что последний удар был нанесен через несколько часов после первого. Кальдер будет растерянно бормотать. Но я и не предполагал, что Тим приедет ко мне. Я был в Лондоне на телевидении. Я понятия не имею, как он закрылся в стойле. Только это очень просто сделать, если быть неосторожным, понимаете? Я понятия не имею, почему конь на него набросился. Это совершенно мирная кляча, сами убедитесь. «Такой ужасный несчастный случай». Я совершенно разбит, страшно расстроен. И все посмотрят на лошадь, из которой кровообращение должно было вымыть затуманившее сознание снадобье, и решат, что я поступил, мягко говоря, неразумно, и мне не повезло. Что ж, очень жаль. Дело на Паргетера, ветеринара, давно упрятано в сейф или уничтожено. И есть лишь мизерный шанс доказать, что его убил Кальдер. С какой стороны не подойди, перспектива удручающая. Я не мог исхитриться и вывернуть запястье так, чтобы посмотреть на часы. Солнце взошло, а накоса светило сквозь прутья, и бледное сияние рассвета становилось все ярче. Было около пяти или чуть больше. Время тянулось. Солнце поднималось. Мы с конем лежали в глубоком молчании, мертвец и полумертвец, и ждали. Снаружи подъехала машина. Пробежали тормоза, хлопнули дверцы. «Вот сейчас это случится», — подумал я. «Сейчас, очень скоро». Зазвучали, переговариваясь, отдаленные голоса, «женский и мужской», «чужие». Ни кальдеров характерный, громкий, резкий, актерский голос. Никакого сходства. Огромная волна надежды захлестнула меня, и я позвал. «Сюда! Идите сюда!» Но мое хриплое карканье за дверью не услышали. «Наверное, они ищут кальдера, не найдут и уедут». Я набрал сколько мог воздуху в грудь и завопил. «Помогите! Сюда!» Никакой реакции. Мой голос отразился от стен и передразнил меня. Я сделал второй усердный вдох и крикнул еще раз, и еще раз, и еще. Верхняя половина двери распахнулась и впустила ослепительный свет, и кто-то, не веря себе, завопил. «Он здесь! Он здесь!» Задвижка на нижней половине двери загремела, и дневной свет озарил проем, и против света появились три фигуры. Встревоженно ступили вперед, заговорили с беспокойством и радостью и вернули мне жизнь. Джудит, Гордон и Пен. Джудит всхлипнула. Я, наверное, тоже. Слава Богу, сказал Гордон. Слава Богу. Вы не вернулись домой, сказал Апен. Мы волновались. С вами все в порядке? спросила Джудит. Не сказать, чтобы, но все относительно. Что не говорите, я никогда не был счастливее, чем сейчас. Если мы подсунем руки вам под мышки, сказал Гордон, оценив ситуацию, мы сможем вас вытащить. Не советую, сказал я. Почему? «Плечо, похоже, сломано. Нужен живодер». «Что вы говорите, Тим?» — смутился Гордон. «У них есть платформа и лебедка. Это их работа, дохлые лошади». «Да, понимаю». «И скорая помощь нужна», — сказала Пен. «Мне так кажется». Я улыбнулся им с огромной любовью, моим таким неумелым спасателем. Они спросили, как я оказался там, где нахожусь, и к их ужасу я вкратце объяснил. И в свою очередь спросил, почему они приехали, и они объяснили, что заволновались, потому что телепрограмму Кальдера отменили. «Микки Бонвид заболел», — сказала Пен. «Объявили об этом только вечером, так что шоу в прямом эфире не было» пустили какую-то старую запись, извинились, пообещали кальдера Джексона позже. «Пен позвонила и сообщила нам, куда вы собирались и почему», — сказала Джудит. «И мы заволновались», — добавил Гордон. «Вы не вернулись домой, не позвонили», — сказала Пен. «Мы всю ночь не смыкали глаз», — прервал Гордон. «Девочки все больше и больше тревожились». Так что мы поехали. Поехали за сотню миль. Попробуйте найти друзей лучше. Гордон отправился на поиски телефона автомата, а Пен поинтересовалась, нашел ли я то, что искал. «Не знаю», — сказал я. «Половина не имеет этикеток». «Больше ничего не говорите», — попросила Джудит. «Хорошего по маленьку. — Да мне нетрудно. — Забудьте пока об этом, — согласилась с ней Пен. — Сколько времени? — спросил я. Джудит взглянула на часы. — Десять минут восьмого. — Кальдер вернется. — И работники тоже, — подумал я. — Он должен вернуться, когда они приступят к работе. Примерно в это время. Ему понадобятся свидетели, когда он меня найдет. — Тим! — решилась Пен. Если он вернётся, вы достали образцы? Вам удалось? Я слабо кивнул. Наверное, вы не вспомните, как они выглядят. Я их припрятал. Разве он их не нашёл? Она говорила ласково. Она приготовилась к разочарованию и не хотела меня упрекать. Я улыбнулся ей. Он их не нашёл. Они здесь. Пэн недоверчиво осмотрела стойло и перевела взгляд на мое лицо. «Разве он не обыскал тебя?» — удивилась она. «Карманы, конечно, обыскал». «Этого не знаю, но таблеток он не нашел. Так где же они?» «Я научился у Джинни оставлять руки свободными», — сказал я. «Они в пластиковой сумочке» у меня за поясом, в трусах. Она недоверчиво уставилась на меня, а потом они обе расхохотались, и Джудит, вытирая слезы, переспросила. «Так значит, все это время...» «Все это время», — подтвердил я, «и достать их нетрудно». Некоторые события лучше бы забыть, но они незабываемы. «Смело могу занести следующие полчаса в эту категорию». Но в конце концов меня уложили на носилки на колесиках, вывезли на открытый воздух, и мой дохлый и грузный товарищ был наполовину втащен по пандусу в фургон живодера, с которым Гордон, применив незаурядный дар убеждения, сговорился в этот утренний час. Три работника, наконец прибывшие на место службы, Неловко переминались поодаль, и двое, из скорой помощи, которые не были даже фельдшерами, точно в каком-то фарсе пытались сквозь помехи добиться ответа по радио, куда меня вести. Гордон говорил людям из живодерни, что я потребовал взять у лошади пробу крови, настаивал, чтобы непременно, и до тех пор не обрабатывать тушу. Измотанные Джудит и Пен зевали. Я обессиленно наблюдал за какими-то птичками, порхающими высоко в чистом синем небе, и представлял, что я там наверху с ними легкий, как воздух, и в эту идиллическую картину въехал кальдер.